ведь было очень приятно взглянуть на малыша, бабушка Коммер. Автору пришлось провести множество бесед с господином Пфейфером и его женой Марианной, урожденной Толцем. Надо сразу отметить, что жизненный уровень Пфейфера-старшего на ступень выше, нежели жизненный уровень его сына. Пфейфер-старший живет в стандартном доме больших размеров, и машина у него уже есть. За это время он успел выйти на пенсию, но до сих пор волочит ногу. Фейферы проявили редкую готовность рассказать о своей жизни, потому что для автора не представляло труда получить от них нужную информацию об Алоэсе. Предметы, которые он когда-либо мастерил, считаются в семье реликвиями и хранятся под стеклом. Среди примерно четырнадцати его рисунков два-три совсем не такие уж плохие. Это раскрашенные карандашные наброски, изображающие окрестности Миха. Именно предельная ровность пейзажа, разница уровней неизбежная даже в равнинных местностях, ведь и там текут реки, а стало быть, существуют впадины, редко достигает здесь шести-восьми метров. Так вот, это равнинность пейзажа. Видимо, и заставляла Алоиса браться за карандаш. При такого рода ландшафтах небо всегда лежит прямо на земле. Мимоходом, заметим, на плодородной земле. Алоис, видимо, пытался открыть секрет освещения, которым владели нидерландские художники. Делал ли он это сознательно или бессознательно, теперь уже, конечно, установить нельзя. На двух-трех рисунках Алоис приблизился к разгадке этой тайны. На них он весьма оригинально использовал в качестве источника света сахарный заводик в Толциме, приблизив его к Люссимиху и спрятав солнце в его белесом дыму. Сообщение Пфейфера о том, что подобных рисунков существовали сотни, проверить невозможно, но относиться к нему надо с осторожностью. Несколько самоделок, которые смастерил Алоис, как то скамейка для кактусов, шкатулка для украшений, Подставка для трубок, подарок отцу, равно как и огромная лампа, резьба по дереву, лобзик, производит, мягко выражаясь, удручающее впечатление. Кроме того, под стеклом у Пфейфера хранится приблизительно шесть заслуживающих внимания спортивных грамот. Легкая атлетика, плавание, наконец, похвальная грамота от футбольного клуба в Люсемихе, В Верпене. Алоис начал проходить учение как подмастерье каменщика, но уже через шесть месяцев прервал его. Госпожа Пфейфер называет эти шесть месяцев практикой, которая ничего не дала из-за ужасающей грубости мастера, не желавшего прислушиваться к предложениям мальчика. Коротко говоря, совершенно очевидно, что и семья Пфейфер, и сам Алоис мечтали о более блестящей карьере для него. Под стеклом у Пфейфера было выставлено еще несколько десятков стихов Алоиса, но автор предпочитает не говорить о них подробно. Ни одно из этих стихотворений, ни одна строчка, даже в отдаленной степени не обладает той выразительностью, какой обладали стихи Эрхарда Швейгерта. После прерванной практики Алоис с огромным творческим подъемом, Пфейфер старший, обратился к профессии, которая при его слабохарактерности, наверное, оказалась бы гибельной для него. Он решил стать актером. Несколько успешных дебютов в любительских спектаклях, где Алоис играл главную роль в пьесе «Лев из Фландрии», оставили свой след под стеклом Пфейфера, а именно три газетные вырезки, в которых Алоис удостоился необычайных похвал, Тот факт, что все три заметки принадлежали перу одного и того же автора, который сотрудничал в трех разных местных газетах, только под разными подписями, до сих пор ускользал от внимания Пфейферов. Заметки совпадают почти дословно, не считая совершенно незначительных разночтений. Так в одной из них сказано «безграничный», в другой «беспредельный», а в третьей «бесспорный». Заметки подписаны инициалами «БГБ», «ББГ» и «ГББ». Разумеется, сценическая деятельность Алоиса потерпела крушение из-за того, что окружающий мир не сумел оценить артистизм Алоиса, а также из-за того, что окружающий мир завидовал его красоте, госпожа Пфейфер.